Глава 19. Игорь долго стоял у подъезда и глядел на на кухонное окно. Увидев пижонистого мужика с большим пластиковым пакетом в руках, он почему-то сразу понял, что тот направляется к его девушке. Игорь чуть подождал на пороге, а затем вошел вслед за ним в подъезд. Прислушался. Где-то этаже на третьем открылась дверь. С замиранием сердца молодой человек услышал знакомый голос. «Значит, Игорь не ошибся». Этот тип шел к Женьке. Ничего, он его дождется. Игорь содрогнулся при мысли, что вдруг этот мужик покинет квартиру его девушки утром. Кулаки Игоря сжались, когда он представил, как бьет сопернику Морту. Он сел в свою машину и принялся ждать. Игорь чуть было не заснул. Ему приходилось время от времени выбегать наружу и бегать по морозцу. Как назло, кофе он с собой не взял, Кто бы мог подумать, что ему придется сторожить Женькиного хахаля? Сколько прошло времени, Игорь не знал. Казалось, что вечность. Наконец-то подъездная дверь открылась, и оттуда показался мужчина. Это был он. В расстегнутом пальто, без шапки, улыбается еще. Игорь открыл дверцу машины и быстро выскочил навстречу этому типу. Непроизвольно сжал кулаки. Сейчас он ему так вмажет, что мало не покажется. Лицо мужчины осветилось светом фонаря. Игорь споткнулся. — Черт подери, да это же Матвей Калмыков. Завсегда тай клуба Дягилев, где работает Игорь. Нормальный мужик. Внезапная мысль пришла Игорю в голову по мере приближения к Калмыкову. Была ли это хорошая идея, молодой человек еще не знал. Упс. Вспомнить бы отчество этого Матвея. «Эй, братан!» — окликнул его Игорь, словно не узнавая, а затем «Матвей Ни... Николаевич!» — поправил его тот. «Матвей Николаевич, вот так встреча!» «Ты кто такой?» «Ох, это ваш черный ровер?» «Ну да, а что?» Да какие-то мужики вокруг него все бродили, в окна заглядывали под днище, пришлось их разогнать. — А я, Игорь Баренцев, работаю в Дягелеве охранником. — Да, вы, наверное, знаете меня. Я ж к вам на работу устраивался. — Ты? — Матвей оторопело смотрел на него. — Ну да, в вашу личную охрану. Ваши меня не взяли. Парень развел руками. — Конкуренция! — «Ничего себе!» — Калмыков нахмурился. «Ладно, давай так». Он полез зачем-то во внутренний карман пальто. «Вот моя визитка. Жду тебя, Игорь, завтра в одиннадцать у себя в кабинете». Денис припарковался около здания аэропорта. Отец уже позвонил ему, как только самолет приземлился. Денис тут же выехал его встречать. Он так давно не видел своего родителя, что был не уверен, узнает ли. Все оказалось гораздо проще. Олег сам заметил сына, прислонившегося к бамперу старенькой Тойоты. Мужчины радостно обнялись, затем внимательно оглядели друг друга, снова обнялись. «Ну, сын, здоров стал! По скайпу-то не видно, какой ты на самом деле!» Денис рассмеялся. «Пап, я тебя уже три года точно не видел. Время так быстро идет!» Он подхватил отцовский чемодан и стал загружать его в покажник. «Машина-то у тебя маловато. Уж и не знаю, помещусь ли. Придется в баранирок свернуться». По дороге к дому Дениса они обменивались новостями. «Я, может быть, на обратном пути заеду на денек. Мне в наш консульский отдел в Гатна только дня на два». «Пап, я тебя могу повозить по городу сегодня-завтра». «С удовольствием, Денис». Затем отец внимательно посмотрел на сына. «Какие у тебя планы на будущее? Ведь осталось-то чуть больше полгода». Молодой человек пожал плечами. «Собираюсь остаться здесь. Подам на гражданство. Ну и, наверное, отправлюсь в Калгари. Там нефть и газ, бабла много». Олег кивнул отопрительно. Денис продолжал. «Открою свою инвестиционную компанию, буду раскручиваться». Они подъехали к небольшому дому. «Приехали». Мужчины вышли из машины. Долго спорили, кому нести чемоданы. Отец уверял, что у него еще сил в избытке, и помощь сына ему не нужна. Войдя в дом, Олег втянул носом в воздух. «Но, слава богу, хоть грязными носками у тебя не пахнет!» Денис хохотнул. «Не выношу беспорядок. Тетя Марина приучила». «Это как же!» Они поднялись по лестнице и прошли в гостиную. «Когда живешь в одной комнате с девчонкой, приходится следить, чтобы твое нижнее белье не валялось вокруг». «Да уж, я думаю, это пошло тебе на пользу. Общение с младшей сестрой. Ну, как бы с сестрой. С одной стороны, мы неплохо проводили время. Я с Женькой всегда ходил в Измайловский парк. Да и в кафешки эти ее детские заходили». «Представляешь, я Женьку как-то на свои занятия притащил, когда она еще малая была. Так у нее теперь самой черный пояс под хэквондо. А с другой...» Денис слегка нахмурился, вспоминая. «Она постоянно маячила перед лицом. Да и эти ее лягушки... Ну ладно уж, чего теперь об этом?» «Тем более она уже совсем взрослая», — Олег усмехнулся. Открыл молнию на чемодане, достал журнал». «Во, смотри, в каком обществе Женечка теперь вращается!» Олег протянул сыну последний номер журнала «Максим», открыл в середине. «Фото, конечно, сделано в темноте!» Денис с интересом разглядывал фотографию высокого блондина со спутницей. К сожалению, лица девушки не было видно. В этот момент она отвернулась, с кем-то разговаривая. Обратил внимание на модную короткую шубку. «С кем это она?» «Достаточно богатый и влиятельный товарищ — Калмыков Матвей Николаевич. У него несколько торговых центров по Москве и области». Денис отложил журнал. «Да уж, надо мне с ней поговорить. Женьке надо быть осторожнее с такими, как этот тип». «А что с ним не так?» — брови Олега взметнулись. «Пап, ну ты понимаешь, она же еще совсем наивная малышка». «А тут такой мужик. Ясно, что ему от нее надо?» Олег поднялся с дивана, подошел к окну. «Понятно, что нормальный мужик хочет от женщины». Денис заерзал на кресле. «Ну, мне кажется, Женька еще не готова. Что она в жизни-то видела, кроме своего пруда с лягушками? А этот, как там его, Калмыков, ее наверняка хочет в постель затащить?» «Конечно, хочет» я всегда говорил что женька красотка мужчина пожал плечами ей уже двадцать лет или ты думаешь она должна сидеть в старых девах денис вздохнул его брови были сомкнуты на переносице да ты прав пап